Ава 29. Планета Идилия, город Зилар, центр города, кафе Вейти. С веранды кафе открывался неплохой вид на комендатуру. Бывшая мэрия превратилась в самый настоящий форт. Союзوفцы подошли к делу максимально ответственно, ничего не оставляя на авось. Даже угловые кафе на перекрёстках, примыкающих к комендатуре, превратились в ощетинившиеся стволами блок-гаузы. Периметр самой комендатуры защищали простейшие проволочные ограждения, украшенные многочисленными предупреждающими знаками с надписями на испанто: "Стой, граница поста" и "Мины". "Уважают нас", с оттенком гордости оценил старания союзцев сержант. "Ага", поддакнул Блейс. Репликанты расслабленно сидели за столиком, отдавая должное стараниям местного повара. и одновременно наблюдая за распорядком Дня оккупантов. В этот раз Чимбик носил личину представителя одной из многочисленных молодежных субкультур Доминиона, подражающей тиаматцам. Идею подала Йонг, объяснив, что настоящие тиаматцы в момент раскусили бы ряженых, а вот с туристов, косящих, Чимбику пришлось уточнять значение этого термина, под уроженцев мира смерти, взятки гладки. Репликант даже заучил на всякий случай легенду, Запомнив клинику, где ему проводили операцию по имплантации глазных яблок, и прочие мелочи, способные выручить при разговоре с излишне любопытным патрулём или беседе с кем-либо из штацких. Блайза же, не оттегащённого шрамом и татуировкой, превратили в оделейца, окрасив кожу в тёмно-фиолетовый цвет, а глаза скрыв за линзами. И теперь белозубая улыбка репликанта целиком и полностью играла на образ жизнелюбивого аборигена. От камер наблюдения системы распознавания лиц репликантов защищали устройства, позволяющие искажать изображение, небольшие плоские прямоугольные приборы, спрятанные в жиреле в тематическом стиле, но всё равно Йонг порекомендовала особо не полагаться на технику. Потому помимо прочего, оба репликанта носили ещё и большие солнцезащитные визоры и широкополые панамы, скрывающие лица в тени. От командотуры отъехал очередной патруль. Не расславляются Недовольно отметил сержант: "Значит, реагируют быстро". Угу, поддакнул Глайс и занялся принесённым омлетом. Большую часть дня репликанты провели, собирая данные о противнике. И то, что они увидели, мягко говоря, не радовало. Союзوفцы и не думали расхолаживаться. Если на блокпостах за пределами города, где несли службу штрафники корпоратов, ещё наблюдалась некоторая безалаберность, то в самом городе службу несли на совесть. Хотя агенты из осевших в городе военных пенсионеров и докладывали о патрулях, регулярно пускающихся во все тяжки, репликанты ничего подобного не увидели. Значит либо комендант смог купировать это явление, либо процент ушедших в за골 был ничтожно мал и в целом не сказывался на контроле за городом. А это было плохо для поставленной репликантам задачи уничтожение завода по производству киборгов. Союзوفцы притащили завод с собой, спустив с орбиты уже готовые модули с оборудованием и собрав в паре километров от города, выполнять потери, понесённые частями первой линии. Органическая составляющая для киборгов выращивалась тут же по технологиям консорциума, но командование доминьонцев подозревало, что в случае потерь, превышающих производственные возможности, союзوفцы могут прибегнуть к мобилизации репликантов. Если репликанты смогут выполнить поставленную задачу, то на отход у них останется очень мало времени. Если останется вообще, образцово несущие службу в Зеларе военные копы прибудут к месту происшествия за пару минут максимум, волоча с собой все, что имеется в арсенале. И тогда шанс репликантов уцелеть будет близок к абсолютному нулю. «Привет!» — отвлек от невеселых мыслей веселый девичий голосок. «Вы чего такие серьезные?» Репликанты покосились на шумную компанию дельцов, занимавшую соседний столик. Несмотря на запрет коменданта на проявление эмпатии вовне, репликанты то и дело ощущали эмпатический контакт. Приятный, что уж говорить. Молодняк веселился и был изрядно возбуждён. Привет, широко улыбнулся Блайс. Сержант не был до конца уверен, поддерживал брат маскировку под местного или невольно подцепил чужое настроение, как выражался Грэг. Да он и сам с интересом изучал чужие, будоражащие кровь чувства. Тем более, что особого выбора не было. Мало ли как отреагируют местные, если он начнётся противляться воздействию. Сопротивление привычно перерастёт в агрессию и жажду убийства и привлечёт внимание всех окружающих импатов. А за вниманием последуют вопросы, которые заинтересуют союзцев, компания которых как раз двигалась к столику и делицов. Решаем возникшие проблемы. Почти не согнал Блайз подошедшей к нему девушки. Проблемы могут подождать. Беспечно отмахнулась Идерика и с грацией кошки забралась на колени к Блайзу. А я не могу. Она подмигнула растерянно улыбающемуся рядовому и предложила: "Айда с нами в квартал удовольствий, и своего серьёзного друга прихвати. У нас большая компания будет весело". Большая компания уже смешалась, утратив деление на местных и оккупантов. Уроженка мира смерти мечтательно улыбалась в объятиях сразу двух и делицей, а её земляк не отрывал взгляда от сидевшей у него на коленях красотки. Биджинцы, акадейцы и делицы, различия размывались и стирались в одной на всех жажде жизни и любви. Блайс сглотнул, ощущая, как желание присоединиться к этой вечеринке вытесняет все прочие мысли. Да Чимбеку и самому сейчас очень хотелось познать и эту грань жизни, дворняк. «Если бы рядом была Эйнджела». Сержант усилием воли удержал себя от этой мысли. Образ Эйнджи позволил собраться на задачи, не сопротивляясь воздействию иделийцев, не ломая наваждения привычной яростью и злобой. «Нас ждут лучшие женщины мира», — сказал он, не покривив душой. «М-м-м-м», — Иделийка покосилась на него с интересом. «Так позовите их с нами». «В другой раз», — с сожалением просипел Блайс, — И осторожно садил девушку со своих колен. Ты обещал, весело сказала Иделика и коснулась его браслета гражданина своим. Свяжись со мной, когда надумаешь, и упорхнула в объятия порядком ошалевшего бейджинса. Ни один из союзцев, кажется, даже не посмотрел на сидевших за соседним столиком мужчин. В такие минуты я скучаю по медблоку его ежедневным подавляющим инъекциям. тихо признался Чимбик, когда развесёлая компания отправилась в квартал удовольствий. Похоже, я пропустил время укола. Они неэффективны против феромонов, разочаровал его Блязь. Я как-то со Свитари занимался сексом прямо в броне. Медблок непрерывно истерил от гормональных сбоев, но исправить ничего не смог. Если бы у меня мозги не отключались, я уже тогда должен был догадаться, что дело нечисто. А не что У тебя когда-то включались, на игра наудивился Чимбик. Блясь на секунду замер, возмущённо вытаращившись на брата, а потом от души заржал. Чимбик, довольный произведённым эффектом, ограничился улыбкой и вновь посерьёзнел, заметив знакомый броневик. Тот самый, что проезжал мимо уничтоженного поста. Та самая машина, которой козырял дежуривший у шлагбаума зелено-рожий каратель. Из бровненика вылезли двое в наглухо задраенной броне и желтоглазый мужчина, одетый в гражданское. Коменданта репликанты узнали сразу. Его снимок был среди тех, что удалось раздобыть агентуре, а значит, двое с ним это капитан Грем Нейф и лейтенант Дана Дёмина. По данным агентуры, комендант обычно передвигался в их компании. Сержант едва заметно улыбнулся. Дворняги правы, говоря, что мир тесен. Полковник Костас Рам и лейтенант Дана Демина — это их Чимбик видел у вербовочного пункта на Китеже. Он тогда еще подумал, что мелкая синеглазая дворняшка, несмотря на свою внешность, — серьезный противник. И надо же, встретились. Да и Грэм. Настырный контрик вызывал у сержанта уважение. Даже немного жаль, что придется его убить вместе с Рамом и Деминой, когда поступит приказ обезглавить комендантский полк. Комендант между тем, сияя счастливой улыбкой, дошёл до угла здания и рухнул на газон, раскинув руки и таращась в облака. Как думаешь, это он такой из-за феромонов или принял что-то из наркотиков? Тихо полюбопытствовал Блайз, глядя, как комендант хватает за руку подошедшую к нему подчинённую. А какая разница? Равнодушно пожал плечами сержант. Главное, мы узнали, что нужно. Уходим. Эй, встал из-за стола Планета Идиле. Линия фронта. 1350 км от Зилара, 700 км от Эспера. Экспедиционный корпус Союза первых практически беспрепятственно добрался до линии укреп районов врага. Доминионцы расположились вокруг столицы Идиле ровносторонним треугольником со сторонами примерно в 1500 км. Человек поэтичный сравнил бы укреп район с крепостной стеной вокруг города. Тем более, что времени для пустопорожних фантазий было в избытке. Войска Доминиона не высовывались из-за линии укреплений, ограничиваясь редкими ракетными и бомбо-штурмовыми ударами по наступающим колоннам. Причем настолько точными, что не оставалось сомнений. Все движения союзовцев плотно отслеживаются разведгруппами врага. Именно разведгруппами. Ни одного спутника или летательного аппарата разведчика ПВО союзовцев не обнаружило. В результате передовые части союза окопались, словно орды варваров у стен крепости с малочисленными, но упрямыми защитниками и принялись готовиться к штурму. Обе стороны выжидали. Это затишье на линии соприкосновения войск настораживало опытных командиров экспедиционного корпуса союза. Они готовились отражать контратаки, но доминионцы ограничивались артналётами, ударами авиации. Некоторое разнообразие вносили только снайперы, да интеллектуальные самоходные мины. Бездействие доминьона могло значить лишь одно: противник бережёт силы, и командующий экспедиционного корпуса не мог понять, для чего. Это лишало покоя. И лишь когда разведчики доложили, что враг сосредотачивает силы на левом фланге союзцев, командующий облегчённо выдохнул и приказал готовить войска к отражению атаки доминьонцев. Однако бездействие доминьонцев беспокоило не всех. В Акадийской и Идемской части, набранные из зелёных добровольцев в начале войны, от бездейлие откровенно расслабились, утратив всякую бдительность. Неспособствовала боеспособность этих частей и некомпетентность их командиров. На Идеме и Акадии действовал закон об офицерских патентах, приводивший в недоумение военных со стальных миров союза. Изначально офицерские патенты существовали только на Акадии с её сословным феодальным обществом и полным отсутствием военных учебных заведений. Для младших сыновей акадийских дворян, которым из отцовского наследства светили лишь уши от селёдки, единственным способом получить хоть какой-то доход была военная служба. Но идти простым солдатом для дворянина считалось зазорным, за исключением королевской гвардии, состоящей исключительно из отпрысков знатных родов. Поэтому отцы покупали сыновьям офицерский патент. Обладатель онного получал то звание, на которое хватило денег. Разумеется, существовали ограничения. Свободно покупались лишь звания от аспиранта младшего из обоер-офицерских званий до капитана. Майора можно было купить лишь прослужив не менее 5 лет в звании капитана и только после рассмотрения кандидатуры специальной комиссией из офицеров генерального штаба. Полковников и генералов назначал исключительно король. Эта самобытная система работала, пока противниками акадийской армии были такие же малообразованные баронские дружинники, пиратские шайки или вовсе неграмотные крестьяне. В этом, как говорили китишцы в конкурсе тупой и ещё тупее, низкий уровень образования командного состава особой роли не играл. После контакта Акадии с другими колониями планета получила доступ к высоким технологиям. Но ситуация практически не изменилась. Новейшее по меркам союза вооружение попадало в руки людям, зачастую не умеющим даже читать. Образование на уровне начального было недоступно большей части населения планеты. По этой причине в случаях, когда собственная армия или дружина барона не справлялась, приходилось приглашать специалистов со стороны. Чаще всего прибегали к услугам китежцев. Помимо блестящей выучки Кетижские наёмники привлекали нейтральным статусом и строгим следованием условиям заключённого контракта. Такое положение дел устраивало всех, пока не встал вопрос о создании единых вооружённых сил союза для противодействия сначала консорциуму, а потом уже доминиону. Естественно, кодийские офицеры по уровню знаний и компетентности не дотягивавшие даже до сержантов с развитых планет, никоим образом не подходили для создающейся армии. Первой идеей была замена академийских командиров на их коллег с других планет, но от неё быстро отказались. Нужного числа специалистов просто не было. Армия Союза по своему размеру не имела прежди аналогов в колониях, и все кадры, включая досрочно выпущенных курсантов военных училищ и выпускников вузов, прошедших краткие офицерские курсы, шли на укомплектование собственных частей. Вдобавках ко всему академицев возмутило отстранение своих офицеров от руководства. И словно этого мало, проблем подкинули эдемцы. На Эдемис, с его вечными междоусобными склоками, регулярной армии в привычном понимании не было вовсе. Каждый лендлорд возглавлял собственную вооружённую ватагу. Лишь в Блэссиде существовала городская стража, подчиняющаяся собственно городскому совету, но тоже никоим образом не тянувшая на воинское подразделение. Поэтому, когда в палате лордов Эдема заговорили о создании своих подразделений, Проблему командного состава решили просто, позаимствовав у акадийцев систему офицерских патентов. В генштабе Союза от таких инноваций схватились за головы. Это рядового солдата можно относительно быстро подготовить с помощью симулятора модели злобный сержант, а офицер единица дорогая, требующая длительной подготовки. И среди этой неустроенности грянул сперва конфликт с консорциумом, а затем и война с доминионом земли Союз оказался не готов к масштабной войне по правилам Доминиона. Технически развитые планеты не могли себе позволить объявлять мобилизацию. Это означало отрыв от производства слишком большого числа специалистов. Мощности консорциума тоже не могли покрыть все потребности Союза в случае снижения производства на ключевых предприятиях. Потоком хлынувшие на вербовочные пункты Акадейский и Идемский добровольцы стали спасением Но вместе с рядовыми шли их командиры, представляющие собой натуральные чемоданы без ручки, и выкинуть нельзя, и нести неудобно. Проблему решили комплексом мер. Во-первых, поставили начальниками штабов полков нормальных офицеров, изыскав необходимые кадровые резервы. Во-вторых, заставив всех без исключения недоофицеров с патентами пройти краткие курсы, вбив в их головы необходимую эзы. В-третьих, Наиболее подготовленные акадийские и идемские части разбавили солдатами с развитых планет. Оставшиеся после перетосовки подразделения признали годными для тыловой службы, сформировав из них батальоны охраны, материального обеспечения, трофейные команды и прочие вспомогательные части. Естественно, подобный подход к формированию экспедиционного корпуса не мог не аукнуться в реальной боевой обстановке. За всё время кампании потери несли подразделения киборгов, находящиеся в первых линиях окопов, да и то не слишком впечатляющие. Это создавало ложное впечатление слабости доминона, у не имеющих боевого опыта плимуцев, гефистианцев и бейджинцев, потихоньку теряющих бдительность. Что уж говорить о товаиках с малоразвитых планет. Акадейцам и Эдемцам казалось, что победа уже не за горами. И солдаты, и офицеры пребывали в уверенности, что враг капитулирует со дня на день, впечатленный мощью высадившейся группировки. Причем уверенность достигла такого уровня, что тыловики даже не считали нужным окапываться. Указания проверяющих из штаба корпуса пропускали мимо ушей, либо выполняли ровно до момента исчезновения возмутителя спокойствия из поля зрения. Стоило проверяющему уехать, солдаты глушили технику, бросали лопаты и заваливались отдыхать. На караульную службу вообще забили болт. Недоофицеры просто не видели в ней смысла. Они в тылу, вокруг тишина между ними и укрем районом целая армии. Зачем лишний раз напрягать солдат бессмысленными действиями? Ну разве только если в качестве наказания, в остальном же полагались на автоматику, которой тоже толком не умели пользоваться. Офицеры консорциума из стоящих рядом с акадийцами и эдемцами подразделений попытались достучаться до рассудка союзничков, объясняя, что такое репликанты и на что они способны. Тщетно. Видя этот бардак, корпораты вынуждены были взять охрану горе союзников на себя, что не прибавило у солдат консорциума любви к примитивам. Вдобавок график «Через день на ремень» выматывал солдат, притупляя их бдительность. Слабостью противника воспользовались доминионцы. В отличие от так толком и не притёршихся друг к другу лоскутных подразделений союза, армия доминиона представляла собой превосходную военную машину. И теперь настал черёд это продемонстрировать. На первом этапе операции основная нагрузка легла на разведку, инженерно-сапёрные подразделения и части радиоэлектронной борьбы. С их помощью доминионцы смогли обмануть разведку союзцев, неверно истолковавшую направление, с которого будет нанесён удар. В это время сапёры в рекордно короткие сроки проложили сеть подземных тоннелей, позволившую перебросить войска с одного фланга на другой прямо под носом у противника, не подозревающего, что на месте готовых к атаке частей теперь всего лишь искусно выполненные макеты и бурная имитация деятельности в эфире. Всё это требовало безукоризненной чёткости и координации задействованных подразделений. Любая промашка могла поставить крест на всей операции. Достаточно было хоть одному из операторов контрбатарейных радаров союзцев уловить странную вибрацию почвы в момент молчания доминионских артиллерийских батарей, хитрость была бы раскрыта. Атака была стремительной и внезапной. Группы командос нанесли удар по ослабевшимся акадийским и едемским подразделениям. Первыми целями захвата и уничтожения стали штабы и узлы связи, причём последние уничтожали не сразу, используя пленных команды, посылали ложные сообщения, дезорганизуя попытки союзцев наладить оборону. В ближних тылах экспедиционного корпуса воцарился хаос. Выдвигающиеся на помощь колонны, сохранивших боеспособность и управление частей, руководствуясь ложными сообщениями, попадали в заранее подготовленные засады, налетали на минные поля или попадали под удары собственной артиллерии, также обманутой репликантами. Положение усугублялось мощным воздействием РЭП Доминиона на эфир и атакой ПВО на спутники и беспилотники связи, превратив союзовцев в слепых котят». В водовесок репликанты, трезво оценив бессмысленную самоубийственность атаки на прекрасно укреплённый штаб корпуса, не стали расшибать лбы, а навели на лакомую цель удар тактическими ракетами. Большая часть их была сбита ПВО союзцев, и единственная, прорвавшись, смогла поразить только узел связи, но и этого хватило, чтобы штаб на драгоценные полчаса потерял управление всеми подразделениями корпуса. Пока командующий союзцев, сдерживая ругань, метался по ставшему бесполезным командному пункту, защитники Идеии приступили ко второй фазе операции. Как и рассчитывали доминьонцы, лишённые связи командиры передовых подразделений союза перешли к самостоятельным действиям. На левом фланге готовились к отражению давно ожидаемой атаки из укрепрайона, а на правом спешно формировались водные отряды для помощи избиваемым теловекам. Если бы не данные разведки о сосредоточении сил доминиона на левом фланге, никто бы не рискнул ослаблять оборону правого, но сейчас помощь тыловикам казалась оправданным риском. Когда забитые людьми и киборгами машины формировали колонны, ещё не задействованные группы командос нанесли серию ударов. Батареи артиллерии, ПВО И подвижные ракетные комплексы, сосредоточенные вблизи передовой, были уничтожены в считанные минуты. И сразу после этого заговорила артиллерия доминионцев, тайно сосредоточенная как раз у этих самых спокойных участков. Не опасаясь ПВО, в воздух замаскированных аэродромов поднялись эскадрильи пилотируемых и беспилотных ударных машин доминиона. Внезапный артналёт в сочетании с бомбово-штурмовым ударом оказался страшен. Застигнутые в расплох на рокаде, лишившиеся зонтика ПВО колонны техники были уничтожены практически под чистою. Линия обороны на правом фланге союзвцев оказалась прорвана, и в объятый хаосом тыл устремились рейдовые группы командос. В это время командующий экспедиционным корпусом налаживал управление войсками и пытался купировать контрнаступление доминионцев. Для этого он приказал всем войскам отступать, сокращая линию фронта, и одновременно задействовал резервы, чтобы заткнуть образовавшиеся бреши в обороне на правом фланге. Он не знал, что враг уже прекратил операцию, достигнув всех намеченных целей. Никто из доминьонских генералов не собирался гробить войска в бессмысленных лобовых сражениях против превосходящих сил противника. У этой акции было две цели: Первое заставить союзцов отступить, чтобы выиграть время до подхода подкреплений из Метрополии. Вторая запустить во вражеские тылы бригаду репликантов. Союзцов ждали незабываемые дни.